Глава 38. Пламя и цепи Утро. Комната алории. Остаток ночи прошел в суете. Мы с Аргваром заметали следы ритуала, обсуждали новые версии и вспоминали все, что знали об охотниках. Уснуть удалось лишь к рассвету, когда усталость окончательно взяла свое, затмив любопытство и желание докопаться до истины. Жаль, короткий сон ни капли не взбодрил. Я чувствовала себя выжатым лимончиком. Не спасали даже прохладные души и несколько порций травяного чая. Впрочем, успокаивало количество проделанной работы и осознание, что время потрачено не зря. Призыв фантома многое помог прояснить и в то же время породил море новых проблем. Йонг Сандеграм был значимой фигурой. Его будут искать, и если не придумаем, как быстро объяснить исчезновение старого вояки, поднимется колоссальная шумиха. Алые стражи никогда не поверят, что более 30 лет штабом руководил кровожадный монстр. Начнется углубленное расследование, в ходе которого всплывет правда обо мне и Марианне. Мы с принцессой окажемся под ударом, а Балтимеры и им подобные с удовольствием используют разлад между пограничниками и хранителями, чтобы под шумок провернуть свои грязные делишки. Такой поворот нам ни к чему». Но прежде чем что-либо предпринимать, необходимо выяснить, когда Сандегра приехал в столицу, с кем встречался и были ли у него союзники. Внешность у варганцев слишком примечательная. Даже если сбросить со счетов уникальный цвет кожи, они все равно выделялись могучим телосложением. Рост Йонга был более двух метров. Пропустить такого здоровяка в толпе нереально. Его бы сразу заметили и опознали по протезу и хромоте. Да и стража, дежурищая у Эльвурских ворот, наверняка бы узнала заслуженного ветерана. Слухи в Тайлине распространялись со скоростью лесного пожара. Прибудь он в столицу официально, об этом бы судачили за каждым углом. Но пока мы с Аргваром склонялись к мысли, что Йонг пересек границу тайно, используя теневые тропы охотников. Только передвигаться в таком облике все время он не мог. В форме богомола полукровки были слепыми и ориентировались лишь на перезвон хрустальных крыльев или сигналы некоторых артефактов. Выходит, сообщнику у Сандегры все же был. Кто-то помог ему незаметно проникнуть в город, а после раскидывал вместо него сети на фейре. Но кто и зачем? Юркалы не стали бы сотрудничать с конкурентом. Вариант с другим охотником или полукровкой также отпадал. «Леди Алория!» — в двери постучали. Это Риталия, горничная. Позволите войти. У меня для вас сообщение. Да, растерялась. Сообщение? Неужели произошло что-то еще? Миледи Айролин просила передать, что ждет вас в комнате ее высочества через пять минут, отчиталась горничная. Сообщите ей, что я буду, это все? Дождавшись утвердительного кивка, я отпустила Риталию и залпом допив чай, принялась расхаживать по комнате. Сонливость и слабость потихоньку отступали. Хорошо, что Суарес отказался выезжать на рассвете и решил до обеда понаблюдать за состоянием Марианны. После смерти охотника принцессе стало намного лучше. Ее дар стремительно стабилизировался, а к утру и вовсе перестал фанить. Хотя я полагала, что на пламя Мари в значительной мере повлияло и присутствие Саифа. Когда мы с Аргваром возвращались с прогулки, я заметила в коридоре адмирала, а после не раз улавливала отголоски его штормовой магии. Владыка морских драконов всю ночь дежурил у комнаты принцессы. К нам он зашел лишь на пару минут. Эта короткая встреча подтвердила подозрения Аргвара. Во время зачистки Юркалады Сандегра успел спуститься достаточно глубоко, чтобы заякориться на Ауре Фейре, но саму девушку не видел. В камеру заходил лишь адмирал, он же снял жертву с цепи и вынес из лабиринта закутав в свой плащ. А после сразу связался с Ильеной и порталом перенёс фею в Ковен. Лечением занималась лично Верховная, а о имя девушки не разглашалось. Даже Саиф не знал, кто она и откуда, хотя и навещал бедняжку в лазарете. Больше адмирал ничего не рассказал. «Я готова была поспорить, что это далеко не все сведения, но выпытывать подробности не стала, предоставив дело Аргвару». Брату, он быстрее раскроется, да и копаться в чужом прошлом не было ни малейшего желания. Интересовали лишь детали, способные помочь в расследовании. В коридоре послышался голос темнейшего. Бросив беглый взгляд на часы, я направилась к дверям. Похоже, мне все-таки удастся поучаствовать в обследовании и лечении Марианны. Светлейшего утра, миссир, выскользнув из комнаты, сразу столкнулась с Суаресом. Он выглядел хмурым и усталым. Под глазами залегли темные круги, а складки на лбу и между бровями стали заметнее. Светлейшего. Голос мага звучал непривычно глухо и сипло. Я как раз шел за вами. Нам с Лаурой может понадобиться помощь. Леди Айрулин говорила, кивнула. Благодарю за оказанное доверие. Вам успели сообщить подробности? Суарес был немногословен, и я решила придерживаться той же тактики. Нет. Вы когда-нибудь работали с нестабильными магами? На ходу уточнил дракон. Нет, тогда слушайте внимательно, дважды не повторяю. Он распахнул двери, пропуская меня внутрь. В носу защекотало от насыщенного аромата трав, сразу узнала мощную успокаивающую смесь. А вот резкий цветочный запах был мне незнаком. Настойка рубина цвета, пояснил Артега, заметив, как я настороженно принюхиваюсь. Ее назначают после магических приступов, чтобы унять головную боль и тошноту. Пять капель на столовую ложку воды сразу и еще пять через полчаса. Запомнили? Я кивнула мысленно, повторив дозировку. Успокаивающая смесь, полагаю, вам знакома, продолжил. Ее прямое использование нестабильным магам противопоказано и чревато сильными побочными эффектами. Но есть обходной вариант. Суарес замолчал, давая мне возможность самостоятельно сообразить, что к чему. Я бегло осмотрелась, отметив обилие склянок и мешочков на столе. Чан с водой, свисающий с его края компресс. Вариант с примочками отмела сразу, в таком виде эти травы были бесполезны, разве что запах приятный. Хотя сейчас он казался слишком тяжелым и плотным, несмотря на открытое окно. Догадка пришла внезапно, и, переведя взгляд на тумбочку, я нашла то, что искала. Крохотную курильницу. Вы использовали их как благовоние. Верно. Взгляд темнейшего смягчился, и на миг в нем проскользнуло одобрение. Дым от этих трав помогает стабилизировать пациента после приступа. Но главное — устранить причину, вызвавшую магический срыв. В противном случае все усилия бесполезны. Звучало просто и логично, но на практике причины совершенно не желали устраняться, а зачастую еще и оказывали активное сопротивление. Пока братья Нэри не уничтожили кузнечика, состояние Мари ухудшалось, несмотря на все старания целителей. Аргвар уже выяснил, что начало второго приступа четко совпало с появлением твари в особняке. Пламя принцессы почуяла его раньше меня и моментально вышла из берегов, перекрывая эхо спящих крыльев. Саиф предположил, что таким образом огненный дар защищал хозяйку от юркалов и охотников. Идея была сыроватой, но потенциально рабочей. Меня также не покидало чувство, что проблема кроется в нарушенной связи между хрустальной и пламенной магией Мари. К слову, а где она сама? Я растерянно осмотрелась, выискивая принцессу взглядом. И в этот же миг из ванной послышались шаги и голос Айролин. «Осторожно, ваше высочество, вы...» «Я сама могу идти». В голосе Мари проскользнули гневные нотки и глухая застарелая боль. Она ненавидела свою слабость и стыдилась, что кто-то мог увидеть ее такой. «Но...» «Лаура, отпусти ее. Верховная попыталась поддерживать принцессу под локоть, но, скрестив взгляды, с темнейшим отступила. Позволила девушке самой дойти до постели, хотя и следовала по пятам, готовясь подхватить ее в любой момент. Выглядела Мария ужасно, белая, как снег, с фиолетовыми кругами под глазами и пунцовыми потрескавшимися губами. Она пошатывалась при каждом шаге, словно ивовая веточка на ветру. Но больше всего поражали чернильные нити, растекающиеся по шее и рукам, с точностью повторяющие ход крупных сосудов. За время работы в госпитале я повидала многое, но сейчас хотелось зажмуриться или отвернуться. «Красавица, да?» — скривилась Мари, заметив меня рядом с Суаресом. Я видела картины и похуже. Ответила как можно невозмутимее. Рада, что тебе немного лучше. Принцесса, одобряющая хмыкнула и поковыляла к постели. Но ложиться не стала. Замерла, вцепившись руками в спинку и принялась осторожно переминаться с ноги на ногу. «После приступа суставы коченеют», — пояснила, не дожидаясь вопросов. Чувствую себя древней мумией. Я владею навыками лечебного массажа, ответила, переведя взгляд на Суареса. Если позволите. Разумеется, кивнул дракон. Я выдам необходимые масла и покажу несколько полезных приемов, но позже. Пока Марианна разминалась, Артега подошел к столу и принялся сортировать зелья, порошки и притирки. Попутно рассказывая мне, что, когда, в какой последовательности применяется. Я, затаив дыхание, внимала каждому слову. Чтобы ничего не упустить, призвала блокнот с карандашом и принялась наспех конспектировать. Настойку стойку семицвета назначают по три капли при первых симптомах срыва. После меняем ее на экстракт драконового корня. Голос Суары созвучал ровно и бесстрастно, как у голема, зато обстоятельность инструкции поражала. Большинство целителей не спешили делиться наработками, боясь конкуренции. Но темнейшего не волновали подобные мелочи. От обилия новой информации шла кругом голова. Я едва успевала записывать. Все запомнили. Артега еще раз осмотрел стол и, убедившись, что ничего не забыл, обернулся ко мне. «Да», — кивнула. Краткий конспект занял шесть страниц, но радость от новых знаний окрыляла. Я даже об усталости забыла. Хорошо, тогда идем дальше. Суарес переставил на поднос необходимые флаконы и направился к постели Марианны. Во время лекции принцесса сидела тише мышь, жадно ловя каждое слово. Но сейчас в ее взгляде читалась злость и странная тоска. Она то и дело посматривала на дверь и покусывала губы. Я чувствовала, что девушка сейчас не с нами. Но понять, в чем проблема, не получалось. Сейчас действуем по алгоритму номер три. Леди Алория, приготовьте необходимое. Конспектом пока можете пользоваться. Благодарю. Я метнулась к столику и, открыв блокнот на нужной странице, принялась готовить новые благовония. Состав был очень сложный, я по нескольку раз взвешивала каждый ингредиент, смешивала в строго определенной последовательности и тщательно перемешивала во избежание преждевременного загустения. Прекрасно. Позади раздался голос Айролин. Она наблюдала за моей работой, периодически давая подсказки и дополняя лекцию Суареса. Наставники с первого дня взяли меня в оборот и спуску давать не собирались, чему я была только рада. «Теперь раздели состав на две порции», — добавила Верховная. «Сейчас мы не будем использовать все, только половину. Вторую свечу зажжем в карете». «Как прикажете, леди Айролин?» Отмерив фитильки, принялась закатывать их в смесь. Оставалось подождать, пока воск затвердеет. Суарес в это время осматривал Марианну и проводил какие-то тесты. В подробности меня не посвящали, видимо, не хотели перегружать информацией. Для одного дня ее и так было слишком много. В двери неожиданно постучали, и из коридора донесся голос Саифа. «Артега, Лаура, нужно поговорить срочно. Присветлая, что еще произошло?» «Леди Алория, заканчивайте с подготовкой, мы скоро вернемся. Суарес чеканным шагом направился к дверям, за ним, шурша юбками, скользнула Ролин. Только принцесса застыла, как восковая кукла, и вцепилась в покрывало с такой силой, что побелели костяшки пальцев. От нее фанило глухой яростью и ревностью. «Мари!» — подошла ближе, осторожно коснувшись ее плеча. Принцесса никак не отреагировала, продолжив смотреть на двери. «Это из-за Саифа. Вы поссорились?» Я, наконец, вспомнила, где слышала этот флер. На императорском балу, когда адмирал помогал отбить мою маму от золотой кобры. Мари вздрогнула и обернулась. В ее глазах плескалось искреннее удивление, а белые, как снег, щеки украшал пунцовый румянец. В сочетании с чернильными разводами на шее смотрелось жутковато. Зато мне удалось вывести ее из ступора. Я видела его в коридоре. Продолжила. Он всю ночь дежурил у твоей комнаты. Дежурил. Принцесса нервно куснула губу и отвела взгляд. Шок сменился смущением и радостью. Да, всю ночь. Повторила. Я понятия не имела, что произошло у этой парочки, но мои слова произвели на Мари чудотворный эффект. Злость моментально утихла, а чернильные полосы на шее побледнели. Совсем чуть-чуть но, учитывая ее состояние, и это было огромным достижением. «Значит, он был здесь всю ночь», — прошептала принцесса. «А почему не зашел? Неужели так сложно?» Она ударила кулачком по кровати и выжидающе посмотрела на меня, словно я знала все адмиральские тайны. «Боялся навредить тебе?» — предположила. Мари тихонько зашипела. Похоже, сага о вреде ей уже порядком надоела. «Послушай, Лори». Принцесса неожиданно подсела ближе и взяла меня за руку. Ее голос звучал тихо и заговорщически, а в золотых глазах вспыхнули хитрые огоньки. «А ты не могла бы поговорить с ним и...» «Только не это». «Мари, при всем уважении». Договорить я не успела, двери распахнулись, и в комнату вихрем ворвался Суарес. «Свечи готовы?» «Да». Я метнулась обратно к столу, мысленно ругая себя за нерасторопность. «Мне ведь полагалось подготовить все для лечения, а не болтать с Мари. Хорошо, хоть первое поручение успела выполнить». «Отлично. Упакуйте одну, вторую, разожгите сразу», — кивнул дракон. «Что-то случилось?» Заметив его взвинченное состояние, принцесса тоже насторожилась. «Планы изменились. Мы Выезжаем через час». Ошарашил нас темнейший. За это время нужно окончательно стабилизировать вас и подготовить лекарства в дорогу.